Глава восьмая. И все-таки он заговорил. В приложении к первой главе я говорил, что офицер контрразведки никогда не должен доверяться своим впечатлениям о подозреваемом. Хороший шпион достаточно натренирован, чтобы создать о себе благоприятное впечатление. У него может быть открытое, честное выражение лица, но не может быть. Используя все свои актерские способности, он постарается доказать, что он настоящий честный гражданин. Наоборот, действительно честный человек обычно не готов к этому, если только он не продавец и не коммерсант. Ибо сама профессия учит их завоевывать симпатии людей. Более того, невиновному человеку не зачем усиленно подчеркивать свою честность при перекрестном допросе. Он знает, что он ни в чем не виновен, и надеется, что допрашивающие поймут это без его помощи. Поэтому, работая в контрразведке, неумно делать окончательные выводы с первого взгляда. Правда, человек с большим опытом иногда сразу делает правильные выводы. Может показаться, что он руководствуется интуицией. Но это не так. Его выводы основываются на определенных признаках, которые он замечает сразу, тогда как неопытный человек может их и не увидеть. Так архитектор с первого взгляда оценивает несколько планов или просто у него складывается определенное впечатление о них. Редактор дает заключение о статье после беглого ознакомления с ней, а хорошо подготовленный следователь... После первого же разговора с подозреваемым составляет о нем правильное представление. Нельзя слепо доверяться предчувствиям, но те же предчувствия часто помогают раскрыть истину. Я не могу теперь вспомнить, что заставило меня заподозрить, что Имиль Буланжэ может оказаться немецким шпионом, прорвав оборону немцев. Передовые части союзников вступили в Бельгию. Танки и моторизованная пехота стремительно продвигались вперед, в воздух сотрясали оглушительные раскаты орудийных выстрелов. В Дзоте, на перекрестке дорог, временно расположился наш разведывательный штаб. Крестьянские дома и постройки поблизости от нас были заняты штабом дивизии. Поскольку штабу этой дивизии мы не подчинялись, Нам приходилось устраиваться самим. Приданное высшему штабу мы пользовались некоторыми преимуществами. Так мы могли перемещаться, куда нам было угодно, не спрашивая разрешения. Но это было сопряжено и с рядом неудобств. Например, при размещении никто о нас не заботился, и мы должны были устраиваться сами. Однако вернемся к Эмилю Буланже. Его привели ко мне из штаба дивизии два армейских офицера контрразведки. Его нашли, когда он потерянно бродил вокруг эвакуированной бельгийской деревни, которую противник только что подверг сильному артиллерийскому обстрелу. Я молча внимательно посмотрел на Буланже. По одежде это типичный фермер-малин. А говорил он на франко-бельгийском наречии с заметным валонским акцентом. Но что-то в его манере держаться, в ярком блеске его голубых глаз вызывало у меня подозрение. Мускулистая собранная фигура Эмиля Буланж, его мощная бычья шея как-то не вязались с обликом крестьян этой части страны, обычно неуклюжих и худых. Вы фермер? спросил я. Я был фермером, ответил он слабо жестикулируя. Теперь у меня ничего нет. Боши забрали весь скот, забрали даже утят. На полях сплошные воронки от снарядов и бомб, а дом разнесло в щепки. Моя жена осталась там под обломками дома. Все остальные куда-то исчезли. И вдруг он протянул ко мне руки, согнув пальцы, похожие на когти. Пальцы были изцарапаны, ногти сломаны, и под ними запеклась кровь, перемешанная с грязью.